Издательство «Эксмо». Елена Дорож. «Красное солнце Валькирии». Последний вдох. Ночью ей стало хуже. Начался настоящий кошмар. Ее трясло даже под двумя байковыми одеялами и шерстяным пледом, который передал Карл. А бредовые видения, наоборот, были жаркими, душными. Они с братом любили сидеть у камина, Там, в Люблине, за окном бушует метель, а им с Игорем жарко. Они смотрят на гуляющий по сухим дровам огонь и мечтают стать пиратами на корабле с чёрным флагом. Душно и дымно было в привале комедиантов на Марсовом. Тогда она впервые увидела его, такого странного, уродливого, любимого. Он звал ее Лерри и обожал ее волосы. Ионический завиток. Ее первая ночь с кафизом, горячая, безумная. Она была готова на всё. И даже то, что он привел ее в бордель на Гороховой, ничего не меняло. Она пылала от страсти и никогда после ничего подобного не испытывала. Если только тогда, в Кабуле... Продолжая метаться, она облизала пересохшие губы. В ту ночь матросы взяли ее на катер-истребители и попёрли прямо под шквальный огонь белочехов. Хотели испытать, как поведет себя баба. Как же жарко ей было тогда, как весело! Когда очумевшие от кинжального огня матросы повернули назад, она кричала «Почему поворачиваете? Рано! Надо еще! Вперед!» Она так рвалась в бой, что однажды льину пришлось ввести с капитанского мостика и запереть в каюте. Она бесилась, рвалась. Тогда на Волге было очень жарко. Палуба буквально плавилась от палящего солнца. Бритая горячечная голова мотнулась на мокрый от пота подушке. Как холодно! Как жарко! Какие смешные лица были у афганских крестьян, когда они смотрели на нее скачущую верхом под палящим солнцем с открытым лицом и в мужском костюме. Она смеялась и вместе со всеми пела песни под гармошку, а потом бежала обратно в Россию по горно гирадской дороге и уже не смеялась. Был май, но палила нещадно, и в поезде «Ташкент-Москва» тоже было душно и жарко. Окна не открывались, а солнце лупило вовсю. Через несколько месяцев были баррикады в Гамбурге, и ей снова стало весело и жарко. Она вся пылала от бьющего в мозг адреналина. Адреналин. Ей нравилось это новомодное словечко. Она облизнулась, стянутые жаром губы, и попыталась открыть глаза. В Кабуле было пекло. Всегда и всюду. Порой ей казалось, что она жарится на вертеле, как индюшка. Даже бассейн нагревался за день так, что вода едва не кипела. Они с принцем дожидались ночи и входили в нее голыми. Но вода не охлаждала, а только разжигала, распаляла, торопила. Боже, как хочется пить. Хоть глоток воды, прошу. Хоть каплю. Они со львом любили отпаиваться горячим чаем у него в вагоне. Кипяток обжигал губы, и они распухали. Он целовал ее горячие уста и улыбался хитро, по-изуитски. Карл чем-то похож на него, Та же кривая ухмылка, тот же огонь в глазах. Солнце красное и раскаленное. Как же безжалостно ты сжигаешь меня. Пей, — прошептал кто-то у нее над головой, и рта коснулась ложка. Она глотнула. Еще раз, еще. Ей все же удалось открыть глаза. В темноте палаты к ней склонился кто-то черный в белой марлевой маске. «Ангел? Демон? Где он?» Спросил незнакомец и наклонился ниже. Она вгляделась в чужое лицо. Какие безнадежно черные у него глаза. Как южное небо, в котором погасли все звезды. «Нет, это не ангел. Это дьявол явился по ее душу. Ты же знаешь, я все равно его найду. Скажи сама и останешься жива». Она мотнула головой. «Зря». «Ты ведь еще так молода, так прекрасна! Ты рождена для счастья!» Она зажмурилась. «Изыди! Пропади! Отстань! Не для того она так долго хранила! Она не может сдаться! Только не она! Валькирия! Муза революции! Богиня!» Она хотела плюнуть ему в лицо, но слюны не было. А перед глазами все быстрее крутилось красное обжигающее солнце. Он наклонился, всматриваясь, и, как ей показалось, вздохнул. В этот миг на лицо опустилось что-то тяжелое. Ей показалось, что она изо всех сил забилась, пытаясь освободиться, но на самом деле слабо дернулась и смогла сделать лишь один вдох. Последний. Красное солнце погасло, и она уже не слышала, как, уходя, кто-то негромко сказал по-английски. «Никогда не пейте сырого молока».